Глава 26. Призыв к мятежу. Вымотался я после своего эмоционального выступления в расширенном совете Своры. Так словно двое суток непрерывно махал тяжелым кайлом. Шкала очков выносливости практически опустела, и, что меня серьезно беспокоило, восстанавливалась заметно медленнее обычного. Нужен был полноценный отдых. Вот только сейчас отправляться спать я не мог. Поскольку все еще приходили отклики на мою речь в совете, и шум стоял по всем информационным каналам. Разные влиятельные игроки комментировали возможность войны с ворами Лейфатов с империей людей. Целые государства выступали с официальными заявлениями и заверяли Кронгала в своей поддержке. Меня называли то посредником, то спасителем, то провокатором, но ставить под сомнение мои слова никто не решился. «Я даже ждал вызова по дальней связи от лидера Своры, который мог захотеть уточнить какие-либо детали при личном общении, но Крон по-прежнему оставался недоступен и отказывался от встречи со мной. Впрочем, главного я уже добился. Мое предупреждение о серьезных проблемах у Своры в случае нападения на мейлонцев обсуждали по всей галактике, и явно эта информация была донесена и до Кронгала. Поэтому я лежал на массажной кушетке в тренировочном зале и огромный, словно гекхо проповедник Герт Иван Светодух проминал мне спину и ноги своими сильными ручищами. Вокруг стоял звон железа и слышались боевые выкрики. Это бойцы абордажной команды под бдительным присмотром ассасина Светланы Верещагиной выжимали штангу, работали на силовых тренажерах и отрабатывали спарринги в режиме пара на пару. Сама Светлана, к ее огромному сожалению, участия в тренировке не принимала, поскольку серьезно повредила ногу. Трещина в берцовой кости. И даже после инъекции медиком Герт Маула, заживляющих нанитов такая травма означала пять дней щадящего режима и уж точно никаких спаррингов на ринге. Злющая, словно фурия, девушка-ассасин с гипсом на правой ноге сидела на лавочке и зорко следила, чтобы никто в тренажерном зале не филонил. Пришедшая к капитану с докладом робот-секретарь Герт Луана понаблюдала какое-то время за процессом тренировки и за моим массажем после чего заявила, что тоже хотела бы принять участие в занятиях. «А какой в этом смысл?» Светлана Верещагина находилась сегодня сильно не в духе и не скрывала своего раздражения. «Ты робот и не способна улучшать свои характеристики. Драться ты тоже не можешь. Будешь лишь отвлекать мужиков от занятий своими формами и провокационной одеждой, которая сразу же порвется, стоит тебе лишь наклониться или присесть. Так что нет». Луана действительно сегодня надела тончайший, облегающий черный костюм позволяющие отслеживать каждый изгиб на ее безукоризненном женском теле. Но отступать после первого же отказа девушка-андроид не собиралась. У меня живая плоть на углепластиковом каркасе. Настоящие мышцы, как и у всех остальных в этом зале. Да, из-за программных ограничений я не могу ответить ударом на удар, но способна уставать и чувствовать боль. По своим физическим возможностям я вообще мало чем отличаюсь от живых людей, и я обещаю следить за сохранностью своей одежды. «Капитан Комар, ну скажите вы ей!» «Луана такой же член команды, как и все. Пусть тренируется». Я наконец-то встал с кушетки, накинул халат на разгоряченное тело и поблагодарил проповедника за массаж. Жить действительно стало легче. Усталость отступила. Что хотела сообщить Луана? Девушка-андроид поклонилась и произнесла с улыбкой. «Капитан, хотела напомнить, что через 9 часов к земле прибывает линкор невеста Хаоса с кораблями сопровождения. Возможно, кунг-земли захочет лично встретить свои корабли после дальнего похода». А еще в потоке пришедших писем я выделила одно, которое не смогла самостоятельно классифицировать. Возможно, это ерунда, но, может, что-то важное. Там всего одна фраза «из храма в храм», после чего идет ряд цифр. Похоже на дату, время и координаты в милонском исчислении. И я проверила, игрока с таким именем, от которого пришло письмо, не существует. Я взял из рук секретаря планшет и сам посмотрел на странное сообщение. «Кто-то назначал мне встречу в космосе через шесть УММИ». Из храма в храм? Намек, что виделись мы в храме, храме первой самки? Я, похоже, знал, кто именно написал загадочное письмо. Определила, что за координаты. Поднял я глаза на робота, и девушка кивнула. Пустая звездная система Y-129, на границе с ворами и Милонцев, Необитаемая. Планет нет, лишь обширный пояс астероидов. Координаты указывают на точку внутри астероидного поля. Все ясно. Похоже, кронг Кисси Мяу напоминала о моем обещании доставить ее в храм зарождения жизни и торопила меня с выполнением этого обещания. Что-то еще? Герт Луана почему-то не уходила и, держа планшет в руках, похоже, ждала от меня чего-то. Я проследил, куда указывает пальчиком синтетическая блондинка и прочел надпись «О как». Робот-секретарь не стала сообщать об этом вслух в присутствии остальных членов команды. Но 10 минут назад баланс моего кошелька пополнился на 1 миллиард 300 миллионов драгоценных кристаллов Гекхо. И я знал, что за огромная сумма только что пришла. Миллиард 300 миллионов. И это не считая имевшихся почти 200 миллионов, полученных сутками ранее с налогов Тайлакса. Впервые на руках у меня оказалась такая колоссальная сумма, которой хватало для выкупа моей родной планеты у Гекхо. Куда уж теперь спать, когда прямо на глазах вершилась история галактики? И нужно было действовать, чтобы человечество не упустить своего исторического шанса. Вот только прежде, чем отправляться на следующие очень важные переговоры по дальней связи, мне необходимо было подготовиться. Как там с характеристиками моего комара? Я открыл вкладку с параметрами персонажа. Кунг-комар. Человек. Фракция Реликт. Пожиратель 172 уровня. Характеристики персонажа. Сила – 14. Ловкость – 18. Интеллект – 39 плюс 9. Восприятие – 35. Телосложение – 19. Модификатор удачи – плюс 3. Дронов в управлении – 5 из 5. Параметры персонажа. Очков здоровья – 5532 из 5532. Очков выносливости – 705 из 4022. Очков магии – 9015 из 15752. Переносимый груз – 28 кг плюс 12 кг. Известность – 172, авторитет – 174. Навыки персонажа – электроника – 132, умение видеть уязвимости и ошибки электронных систем. Сканирование – 126, поиск тайников, ловушек и аномалий. Картография – 125, умение видеть редкие предметы – Космолингвистика – 155. Ускоренное понимание письменностей. Понимание визуальных сообщений. Ружья – 81. Средняя броня – 124. Плюс 10% емкость энергетического счета доспеха. Плюс 10% скорость восстановления счета. Зоркий глаз – 144. Плюс 20% дальность обзора. Меткость – 72. Целеуказание – 109. Быстрый захват цели. Ощущение опасности – 196. Снижение эффективности навыка у противника, раннее оповещение об опасности. Псионика – 250, плюс 30% силы псионической атаки, умение работать в связке. Вдвое уменьшенный расход маны при атаке слабых противников. Ментальная сила – 199, контроль нескольких целей одновременно, усиленная защита от псионических атак. Управление механизмами – 170, плюс один дрон в управлении, плюс 3% успех взлома. «Мистицизм» – 165, плюс 20% количество очков магии, плюс 20% скорость восстановления. «Телекинез» – 100. Внимание! Возможен выбор первой специализации. «Обучение» – 105. Внимание! Возможен выбор первой специализации. «Дезориентация» – 78. «Стойкость» – 41. «Атлетика» – 39. «Дипломатия» – 87. «Телепортация» – 20. Ярость 21.36, остановка времени 18.33, пресечение жизни 4.19. Внимание, выбрано 24 из 25 доступных навыков на 172 уровне персонажа. Внимание, имеется 14 свободных очков навыков. За время добровольного заточения в храме Великой Первой Самки я неплохо прокачал некоторые навыки, особенно дипломатию. Этот же навык хорошо подрос во время выступления перед расширенным советом своры, как и показатели авторитета и известности моего комара. Кроме того, во время активной тренировки с Кисси Мяо я был вынужден вложить по пять свободных очков в телекинез и ментальную силу. Сейчас я, признаться, сожалел о той поспешности, поскольку на холодную голову драгоценные очки навыков распределил бы иначе. Но что сделано, то сделано. Сразу два навыка обучения телекинез достигли сотого и больше уровня и я мог выбрать к этим умениям первые специализации. С обучением все было предельно просто. Ускоренный рост навыков персонажа. На мой взгляд, это был самый полезный из предлагаемых вариантов. А вот с телекинезом я задумался, что лучше, увеличение дальности действия на 50%, увеличение предельной перемещаемой массы на 33% или уменьшение расхода маны на 20%? Все было полезно. После минутного колебания остановился все же на увеличении дальности. Еще несколько навыков можно было подтянуть до возможности получения очередной специализации за счет вложения 14 имеющихся свободных очков. Зоркий глаз, ощущение опасности, ментальная сила — все это были, безусловно, очень нужные моему персонажу навыки, но я поступил по-другому. Дипломатия. 13 из 14 свободных очков в этот навык, поскольку сейчас мне жизненно необходимо было договориться с очень непростым и вспыльчивым собеседником. Итак, получаем сотый уровень навыка «Дипломатия», а вместе с ним и пять возможных для выбора специализаций. Доминирование. Плюс 50% шанс принудить к подчинению и выполнению ваших требований игрока с более низким, чем у вашего персонажа, статусом и уровнем. Запугивание. Плюс 30% шанс заключения договора с фракцией, кланом, государством, при имеющемся у вашей страны военном преимуществе. Сотрудничество. Плюс 15% шанс заключения соглашения с равным или более высоким по статусу игроком. Лояльность. Плюс 10% шанс заключения устраивающего вашу сторону договора с более сильной в военном плане фракцией, кланом, государством. Единство. Удвоенный шанс заключения соглашения с представителем вашей расы. Я выбрал сотрудничество. В последнее время все чаще приходилось общаться с очень сильными игроками в том числе лидерами великих космических рас, так что такой бонус при переговорах будет точно не лишним. Последнее свободное очко навыка, поколебавшись между усилением дипломатии и ментальной силой, вложил все же в ментальную силу, повысив это умение до 200 уровня. И как приятное дополнение к 200 уровню ментальной силы, третья специализация к навыку. Я выбрал иммунитет к наведенным состояниям. Отныне никто не сможет наложить на моего комара состояние паники, сна, усталости, вожделения, голода, Ярости и прочие другие. Получи я эту специализацию чуть раньше, Кронг Ки уже не смогла бы принудительно уложить меня спать, как проделала это в храме Великой Первой Самки. И, наконец, выбор последнего, 25-го навыка. Время ведь шло, мой персонаж набирал уровень за уровнем, а свободный слот так и оставался у него пустым, неиспользуемым. Я честно попытался решить эту затянувшуюся проблему. Снова пролистал все доступные мне навыки в количестве более 200 и снова ничего не выбрал. Но не было ничего такого, что действительно могло бы помочь моему комару. Забивать же пустой слот абы чем вроде плавания, земледелия, квантовой физики или скрытности было глупо. Я чувствовал, что это совершенно не мое, а действительно нужный мне навык обязательно вскоре появится из числа пока недоступных при выполнении каких-то определенных условий. Все, я был готов. И как бы не страшился предстоящего разговора, дальше откладывать его было нельзя. Я велел старшему инженеру Арун Вамарту обеспечить связь с командующим третьим ударным флотом гекхо Кунг Вайт Шишишем и проследовал в зал связи с пирамидой. Собеседник на переговоры по дальней связи явился, что было уже само по себе хорошим знаком. Нужно ведь обладать определенной храбростью, чтобы оставаться наедине с персонажем, способным убивать прямо из игры. Не все статусные игроки готовы были так рисковать. Вот только находился Кунг Вайт Шишиш в очень усталом и раздраженном состоянии. Я это сразу отметил. Да и надетый на командующего флотом экзоскелетный доспех со вмятинами от попавших в бронепластины осколков, с которым Кунг-Вайт-Шишиш не стал расставаться даже на время переговоров по дальней связи, красноречиво свидетельствовал о тяжелой ситуации, в которой находились сейчас корабли Гекхо. Композит наседал, стычки в космосе происходили регулярно, и потрепанный третий ударный флот Кунг-Вайт-Шишиша вынужден был отступать и сдавать позиции. «Комар, если ты явился заступаться за своего нерадивого подчиненного, то зря стараешься. Твой человек проявил неуважение к сюзеренам. Решение о наказании справедливо, и я не собираюсь его отменять». «Что?» Мне потребовалось несколько секунд, чтобы сообразить, о чем говорит собеседник. «А, бывший глава фракции Хуман-23 его глупая самонадеянность. Нет, академик виноградов уже заменен на более смышленного, да и назначенный Гекхо штраф, насколько знаю, уже выплачен земной фракцией. Инцидент считаю исчерпанным». Я пришел обсудить более важные события, касающиеся даже скорее Гекхо, чем людей. Тогда говори быстрее, а то у меня тут намечается очередной бой с композитом. Да еще милиефаты совершенно оборзели и нагло лезут в зону ответственности моего флота, нарушая границу и игнорируя все сообщения с моих кораблей. О как, похоже, командующего третьим ударным флотом не поставили в известность о заключенных между гекхо и сворами милиефатов в политических договоренностях. Это было одновременно и плохо, и хорошо. Плохо, поскольку бурную реакцию гордого и вспыльчивого собеседника на такую шокирующую новость предсказать было нетрудно. И мне, как принесшему плохой весть гонцу, предстояло испытать на себе гнев могущественного хозяина земли. С другой стороны, такая ситуация открывала возможность поговорить с Кунг Вайт Шишишем максимально откровенно, без неуместных, при сложившихся обстоятельствах проявлений верноподданнических чувств и оглядки на правителя Гекхо. «Командующий, у меня как раз информация, касающаяся причины появления кораблей с ворами Лейфатов на территориях Гекхо». Я не стал ходить вокруг да около и напрямую сообщил о тайной сделке, заключенной между правителями великих рас. Потеря независимости и вассалитет, потеря третьей территорий, потеря всех вассальных рас. Я ожидал выплеска эмоций, гневных заявлений и даже угроз уничтожить меня, а заодно и мою родную планету за такие порочащие великого кронг и Шпира обвинения. Но ожидаемой бури не случилось. Вместо этого насупивший брови Кунка Вайт Шишиш потребовал назвать источник секретной информации. Подставлять моего аналитика и его расу я не стал. Вместо этого сослался на доступ к данной информации мной как членом расширенного совета своры. «Да, точно, ты же у нас теперь друг Милейфатов. В глазах собеседника все же засверкали опасные огоньки закипающей ярости. «Да и мейлонцам ты тоже прислуживаешь. Вот только скажи мне, человек, почему твои корабли защищают столицу мейлонцев?» Они находятся во флотах законных сузеренов твоей расы. Навык ощущения опасности» повышен до 197 уровня. Навык «Ментальная сила» повышен до 201 уровня. С каждым словом голос Кун вайчишиша становился все громче. А под конец фразы рык разъяренного Гекхо и вовсе оглушал. От такого давления хотелось склониться. Но я выстоял и даже не поморщился, и ответил пусть дерзко, но зато максимально откровенно. Может, потому что Кронг Кисси -Мяо оказалась более умелым дипломатом, чем Кронг двш и сумела договориться о помощи соседей по космосу? Я смотрел прямо в огромные черные глаза рассерженного Гекхо и не отводил взгляда. Пусть считают это неподобающим поведением или даже вызовом, но мне абсолютно не в чем было упрекнуть себя и людей Земли. Мы всегда честно выполняли свои обязательства перед сюзеренами, платили дань, предоставляли Гекхо свои ноды, Участвовали в совместных боевых операциях, отрывали десятки тысяч людей от насущных дел и отправляли в далекий космос. Люди Земли гибли на ледяной комете Унтао за чужие интересы и не роптали на несправедливость. Навык псионика повышен до 251 уровня. Навык дипломатия повышен до 101 уровня. Могучий Гэгхо первым отвел взгляд и как-то сразу паник. Вся его воинственность куда-то испарилась. Кунг Вайт Шишиш помолчал секунд 10, потом проговорил с тяжелым вздохом. «Ты прав, человек. Вы честно выполняли свои обязанности вассалов и верно служили сюзеренам. И в том, что случилось, вины людей нет. Просто Кронг, давая шпир, слишком возгордился от былых побед, переоценил наши силы и потерял связь с реальностью. У Гекхо в космосе не осталось союзников, и это тоже ошибка правителя. А теперь наш Кронг и вовсе заключил позорное соглашение с врагом. Может, другого выбора у Кронг, давая шпира, и не оставалось?» Но все равно мне горько осознавать, что гордость Гекхо растоптана. Хотя, может, таким образом мы избежим новой войны со сворой?» Странно было слышать такие слова, скорее присущие мудрому правителю, от обычно импульсивного и полагающегося лишь на грубую силу, командующего флотом. Я мог бы подтвердить слова Кунг Вайт шишиша и командующий флотом смирился бы с неизбежностью, но решил ответить честно, не скрывая горькой правды, какой я ее видел. «Едва ли Гекхо избегут новых конфликтов со сворой?» Уинстон Черчилль, один из человеческих правителей прошлого, однажды сказал, «Если государство, выбирая между войной и позором, выбирает позор, оно получит и войну, и позор». Ведь совершенно ясно, что своры мелиефатов на этом не остановятся. Тем более, что Гекхо даже после всех уступок остаются слишком сильными и строптивыми для роли обычного послушного вассала. В расширенном совете своры Гекхо получат доминирующее количество голосов и смогут управлять политикой своры, что мелиефаты вам, конечно же, не позволят а потому будут новые требования уступок территорий территории и новые ультиматумы. Все новые и новые, пока от огромного государства Гекхо не останется несколько планет, которые уже не будут представлять для своры никакой опасности. Грозный рык могучего Гекко снова резанул уши, но на сей раз гнев собеседника был направлен не на меня. «И что ты предлагаешь, человек? Для чего-то ведь этот трудный разговор был начат!» «Кунг Вайт Шишиш внимательно слушал, и я посчитал момент идеальным для озвучивания не только планов по продаже Земли, но и для буквально минуту назад возникшей у меня идеи, как можно использовать третий ударный флот и его командующего на благо Земли. Идея очень опасная и авантюрной, за которую правитель Гекхо Кронг Девай шпир однозначно меня не простит, но она вполне могла сработать». «На моей родной планете схожая ситуация уже возникала. Тогда одно большое и гордое государство вынуждено было капитулировать перед превосходящей военной силой соседа». Но один генерал отказался подчиняться врагу, и его армия на удаленных территориях продолжала сопротивление. Этого генерала на родине объявили безумцем и предателем. Никто не верил в успех его безнадежного дела. Но время шло, главный враг был отвлечен другой войной и не смог выделить силы, достаточные для разгрома восставших. Войска же, направляемые для подавления восстания в мятежных провинциях, отказывались сражаться со своими соотечественниками и переходили на сторону мятежного генерала, поскольку, несмотря на всю пропаганду, простые солдаты видели в лидере мятежников героя, сражающегося за независимость их общей родины, и желали ему успеха. А когда политическая ситуация изменилась и главный враг ослабел, мятежный генерал со своей армией вернул контроль над всем большим государством и его столицей и стал правителем с ликованием, принятым своим народом. Навык дипломатия повышен до 102 уровня. «Опасные речи, человек. И по-хорошему, как верный своему правителю командир, я обязан доложить о них моему кронгу. Но не сделаю этого. Ты всегда был другом Гекху и заботишься о сохранении гордости моей расы, в отличие от моего правителя, забывшего слово «честь». Но все же предлагаю завершить этот разговор, пока он не зашел слишком далеко». Тем не менее, связь Кун шишиш обрывать не стал и молчал долго, почти с минуту а потом неожиданно проговорил, что сопротивление требует ресурсов. Верфей, на которых возможны ремонт и постройка новых звездолетов, новых рекрутов, контроля хотя бы частичного средств массовой информации, материалов, снаряжения и вооружения. Банально денег для закупки всего необходимого. Ничего этого сейчас нет и не предвидится в будущем. Значит, сразу отказываться от предложения возглавить сопротивление своре на территориях Гекхо, мой собеседник не спешил и даже начал серьезно обдумывать такой расклад. Что ж, я постарался еще немного подтолкнуть его в нужном направлении. Ресурсы достать как раз нетрудно. Планета Земля стоит 1 миллиард 300 миллионов кристаллов Гекхо, и я, как кунг Земли, готов выкупить свою родную планету у Гекхо, пока моя родина не получила новых назначенных сворых хозяев». «Всего миллиард 300 миллионов?» Резко встрепенулся и сразу же возмутился хозяин Земли. «Да мой финансист оценивал обитаемую и развитую планету как минимум втрое дороже». «Я понял, что это ложь. Мой собеседник никогда ранее не задумывался о продаже земли и понятия не имел, сколько стоит такой необычный актив, а просто пытался выторговать лучшие условия». «Миллиард триста миллионов. Именно такая сумма была официально озвучена представителем Кронг ДВЭ Шпира, и я исхожу из этой профессиональной оценки», — проговорил я спокойным голосом, не поддавшись на провокацию и не позволив втянуть себя в торги. Причем помни, командующий, что всего через 30 умми твои права на мою родную планету будут аннулированы. И о выкупе земли из василитета, я буду договариваться уже с представителем своры». Ответом мне стал недовольный Рык, но снова вступать в дискуссию о цене Кунг Вайтшишиш не стал. Навык дипломатия повышен до 103 уровня. Получен 173 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. Я отметил про себя пробежавшие перед глазами игровые сообщения и продолжил уговаривать упрямого твердолобого собеседника. Огромная сумма, на которую можно купить многое для восстановления твоего потрепанного в боях флота, 4 линкора, или 40 новеньких крейсеров, или полторы сотни боевых фрегатов по себестоимости производства, да и и Гекхо тоже не останутся в стороне и станут поддерживать своих защитников». Так что средства на содержание флота будут. К тому же Земля, хоть официально и останется в стороне от раскола в расе Gecko, всегда примет для ремонта мятежные корабли и обеспечит поставки всего необходимого в обход любых возможных блокад и эмбарго. Человек, мне нужно подумать. Я увидел, как потухшие было глаза собеседника вновь загораются огоньками энтузиазма. Такие непростые решения требуют тщательной подготовки и четкого плана действий а также переговоров с возможными сторонниками, наместниками, генералами и адмиралами. Я понимаю огромную ответственность такого решения, а потому не настаиваю на немедленном ответе. Но, гордый кунг-вайт шишиш, если все же решишься отстаивать честь своей расы, пришли мне сообщение Шарль де Голь. Именно так звали того непокорного генерала, про которого я рассказывал. После чего в тот же день я передам всю положенную за выкуп земли сумму твоему представителю. И помни, у тебя лишь 30 умми на принятие решения. После этих слов я разорвал связь, оставив собеседника думать над моим предложением.